Привычка к бурным сценам, усвоенная ею в те времена, когда она еще жила в доме Парпоры, заставила ее забыть, что в сердце Фридриха было по отношению к ней нечто такое, чего никогда не было, в целомудренной и благородно пылкой душе ее приемного отца, нечто эгоистическое и страшное. Она отвернулась, чтобы скрыть невольную слезу, покатившуюся по ее щеке, Но зоркой, как у рыси, взгляд короля замечал все. Он воротился и снова занес над консуэла трость. Но на этот раз с такой нежностью, словно играл со своим ребенком. — Скверное создание, — сказал он ей растроганным и ласковым тоном. — У вас нет ко мне ни малейшей дружбы. — Вы сильно ошибаетесь, господин барон ответил добрая консуэла, поддавшись обаянию этого полупритворства, которое так искусно загладило искреннюю и грубую вспышку королевского гнева. Моя дружба к капитану Крейцу столь же велика, сколь велика неприязнь к королю Пруссии. — Это потому, что вы не понимаете. — Не можете понять короля Пруссии, — возразил Фридрих. — Но не будем говорить о нем. Наступит день, когда вы более справедливо оцените человека, который пытается править своей страной как можно лучше. Но для этого вам надо пожить здесь подольше и ознакомиться с ее духом, с ее потребностями. А пока что будьте немного полюбезнее с этим беднягой бароном. Ведь ему так наскучил двор, наскучили придворные льстецы, И он пришел сюда, чтобы найти хоть немного покоя и счастья рядом с чистой душой и ясным умом. У меня был всего один час, чтобы насладиться всем этим, а вы все время ссорились со мной. Я приду еще как-нибудь, но с условием, что вы примете меня полюбезнее. Чтобы развлечь вас, я приведу с собой левретку мапсюль. А если будете умницей, подарю вам красивого белого щенка, которого она теперь кормит. Вам придется хорошенько заботиться о нем. Да, совсем забыл. Я принес вам стихи собственного сочинения, несколько стров. Можете подобрать к ним мелодию, а моя сестра Амалия охотно споет их нам. Король уже собрался уходить но несколько раз возвращался, непринужденно болтая и расточая предмету своей благосклонности ласковые комплименты. При случае он умел говорить милые пустяки, хотя вообще речь его была сжатой, энергичной, исполненной здравого смысла. Ни один человек не мог вести столь содержательный разговор и такой серьезный, Такой уверенный тон редко преобладал в интимных беседах той эпохи. Но с Консуэла король хотел быть славным малым, и эта роль до такой степени ему удавалась, что иной раз молодая девушка начинала простодушно им восхищаться. Когда он ушел, она по обыкновению пожалела, что не сумела оттолкнуть его от себя и отбить охоту к этим опасным визитам. Со своей стороны король тоже ушел немного недовольный собой. Он по-своему любил Консуэлу и желал бы внушить ей чувство истинной привязанности и восхищения, которые его лжедрузья-философы только разыгрывали перед ним. Быть может, он многое бы отдал, а он не любил что-либо отдавать, чтобы хоть раз в жизни познать радости любви, искренней и неподдельной. Но он прекрасно понимал, что это было бы нелегко совместить с привычкой властвовать, от которой он не желал отказаться. И словно сытый кот, который играет с готовой ускользнуть мышкой, он и сам не знал хорошенько, чего хочет — приручить ее или задушить. — Она заходит слишком далеко, и это кончится плохо, — думал он, садясь в карету. Если она будет продолжать упрямиться, придется заставить ее совершить какую-нибудь оплошность и услать на некоторое время в крепость, чтобы тюремный распорядок умерил это надменное бесстрашие. Однако я предпочел бы пленить ее и подчинить своему обаянию, ведь действует же она на других. Быть не может, чтобы я не добился цели, если проявлю немного терпения.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 не сумела окончательно настоять на своем отъезде, и хоть безмолвно, но все равно от него отказаться. Из этих размышлений ее вывел посыльный, который принес деньги и письмо от госпожи фон Клейст для передачи Сен-Жермена. Все это предназначало Стрэнку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 Я ваш духовник, и сейчас перечислю все ваши прегрешения. Вы принцесса Амалия.